Глава 35. Бесконечные оттенки серого. ее в одиночестве сидела посреди наполненной смертью комнаты и тянула за нить. Три коротких рывка, два длинных, призыв сестер Ора к оружию. Серебро текло сквозь ее пальцы, отбрасывая на укрытые мехом тела снежные переливы. Аланты плотным занавесом накрыли сумерки, густой смог поглотил весь свет. Все стеклянные двери оранжереи были раскрыты, обнажая Ио со всех сторон. Холодный воздух целовал ее щеки, колыхал занавески. Волосы на головах убитых женщин шевелились на мраморном полу, словно потоки ледяной воды после оттепели. Бьянка исчезла, чтобы исполнить последнюю просьбу Ио. Перед этим они переодели мус, как следует завернув тела в меха химерин. Левый глаз Ио заплыл, В ушах отдавался бешеный стук сердца, и все же ее фокус был острым, как бритва. Ее голова впервые была настолько ясной с тех пор, как она взялась за это дело, и он не чувствовал ни страха, ни печали, ни вины. Оставалось лишь одно — найти недостающую часть головоломки. Все мы одинаковы — и музы, и мойры, и грации. Кем бы эти женщины ни были, они посланы богами, но бога с такими способностями нет. Даже боги иногда меняются. Боги мертвы. Ну же, спроси нас, как были созданы духи. Ее медленно наматывала нить, как ткачиха у станка. Сначала она услышала шаги по усыпанной гравием дорожке, шорох тонкой ткани, позвякивание драгоценностей. Боковым зрением уцелевшего глаза и увидела, как к ней приближается фигура с каждой новой волной скользящей на ветру занавески, Она то появлялась, то снова скрывалась в тени. Она проскользнула между занавесей, одетая в бирюзовое платье с расшитым вырезом. Ее глаза пробежались по комнате, подмечая каждую деталь. Девять тел в платьях с мехами химерин, ни одной нити жизни на полотне. Таис, сестра, которая воспитала ее, сестра, которая использовала ее, сестра, которая все спланировала. Пока Ио ждала, у нее было время подумать, Она проанализировала подробности убийств и всех событий последних пяти дней. Девушка снова и снова перебирала улики, все они указывали на Таис. Она искала лазейки, оправдания, но не нашла ничего. Таис познакомилась с женщинами, ставшими духами, на собраниях инициативы. Вчера на холме Таис так долго возилась с Ривани, потому что вызвала на Ганноверскую улицу Райну, чтобы та напала на Сен-Ива и тем самым отвела от него подозрение. Вот почему дух атаковал их руками, а не кнутом. Затем Таис догадалась, что у Ио появился новый подозреваемый и отправила сын Ива к мистеру Гипносу, что привело к аресту Бьянки. А этим утром Таис увидела, как отчаянно Ио пыталась утешить Аву и внушила ей мысль посетить Плазу и допросить Бьянку лично. Ио нашла бы Бьянку с оборванной нитью и привела к сидящим в затворничестве девяти, чтобы спасти. Сюда, на это кровавое побоище, и их отправила Таис. Но зачем? Что связывает Таис с фуриями? Как она научилась превращать людей в духов? Кому она подчиняется? Таис определенно действовала по чьей-то указке. Сестра являлась самым сильным человеком из тех, кого знала Ио. Но даже она была недостаточно сильна, чтобы скрыться от девяти. Эту правду, это признание Ио придется выведать. «Что случилось?» — прошептала Таис. «Почувствовав твой зов о помощи, я пришла так быстро, как только смогла. Ворота открыты, охраны нет. Ио, это девять? Они все?» Ио подняла лицо к свету люстры. «Твое лицо!» Таис молниеносно пересекла комнату и встала перед Ио на колени, поворачивая голову то туда, то сюда. «Кто сделал это с тобой?» Таис огляделась, нахмурив брови. «Беспокоиться, что Бьянка все еще рядом», — внезапно поняла Ио. Стиснув зубы, она положила обе ладони на плечи сестры, словно хотела обнять ее, но затем медленно опустила их к груди Таис и сжала в кулаки. Как можно быстрее, прежде чем Таис успела среагировать, ее вскочила и пятилась до тех пор, пока не наткнулась на диван. Она сжимала в руках нити Таис, все до единой. Они служили гарантией. Без нитей придильщица бессильно. Но был в этом и некий тайный план и уполагала, что одна из нити сестры окажется ей полезна, только не знала, какая именно. Таис сидела в луже шелка, и ее нефритовые серьги покачивались. Идеально накрашенное лицо приобрело озадаченное выражение. «Что ты делаешь?» Ее радужки сияли серебром полотна. «Что здесь произошло?» «Ты стала проводницей божественного. Ты ведь так говорила тогда?» «Мы, и инорожденные, лишь проводники божественного, но не боги. Да, мы наделены силой, но должны уметь контролировать ее и использовать разумно. Нас всегда судят строго, и мы больше, чем кто-либо другой, боимся не оправдать ожиданий». А потом ее подруга добавила, «Справедливость — это добродетель великих душ. Об этой или справедливости говорила Таис?» Недоумение отразилось на прекрасном лице ее сестры. Картина была настолько совершенна, что казалось, будто написана рукой гения. «Думаешь, это сделала я?» Ио не удивилась. Правила игры были такими всегда. Семья Ора играла с правдой, искажая ее и придавая ей неузнаваемые формы. И как бы и Ио не хотелось в это верить, так поступала не только Таис. Так поступала их мама при всех своих ожиданиях. Так поступал их папа при всей своей любви нарушать правила. Так поступала Ава при всей своей дипломатичности и сама Ио при всех своих секретах. «Ио, соберись», — настойчиво сказала Таис, что, по мнению Ио, было чистой издевкой. Она уже была собрана и чувствовала себя собой сильнее, чем когда-либо. «Все это выглядит не очень. Девять мертвы, а на месте преступления находят рещицу. Нужно опередить события. Что бы тут ни случилось, люк защитит тебя». Но нужно уходить, сейчас же. Знаешь, что произойдет, если нас здесь поймают?» Конечно, она знала. Она выложит все улики, связывающие Таис с духами, все свои подозрения в том, что Таис организовала эти убийства. Но девять пали от руки Бьянки, и за королевой мафии начнется охота по всему Аланты. Неважно, что Эдей и уцелевшие музы дадут свои показания, нет никаких конкретных доказательств того, что духами управляла Таис. Более того, ее сестра была невестой мэра и блестящей и нарожденной представительницей его амбициозной инициативы. Он потянет за каждую ниточку, чтобы повесить все это на Бьянку, на Ио, на кого угодно еще. В противном случае его карьера рухнет. Ио придется сыграть в эту игру. Ей придется извлечь правду, как гнилой клык из пасти голодного волка. Ей придется получить признание из уст Таис, которое не сможет проигнорировать ни один суд но сначала ей нужно выиграть время, чтобы Бьянка выполнила ее последний приказ. «Куда ты ушла?» — спросила Ио, когда оставила нас. Таис повернулась к открытым окнам оранжереи. «На это нет времени, Ио». «Времени полно!» Сестра заерзала, пытаясь сделать шаг назад. «Отпусти мои нити!» Таис не могла двигаться. Ио сжимала в кулаке ее нить жизни, и это не давало ей уйти. Сестра была на привязи. «Ответь на мои вопросы», — требовала ее, — «и я отпущу». Таис глубоко выдохнула и рухнула в пустое кресло. «Ты этого хочешь? Услышать историю о том, как я достигла дна? Почувствовать свое превосходство? Я все тебе расскажу, сестра моя, хоть и нахожу это немного жестоким с твоей стороны». После того, как я покинула Аланты, я месяцы провела в дороге, странствуя по пустоши. Мне отказали во въезде в несколько городов, Прежде чем я узнала, что в Нанзи у меня больше шансов из-за фабричных контрактов. Ты представить себе не можешь эту картину. Высокий, неприступный город-крепость, а вокруг него бесконечно тянутся во всех направлениях плавучие трущобы. В этих трущобах живут тысячи людей. Все они работают на фабриках за пределами города, пытаясь купить себе дорогу в Нанзи через годовые контракты. А их условия труда... «Боги, я в жизни не видел ничего подобного. В Нанзе все по-другому. Он намного больше, чем Аланты. И там заседает Агора. Протесты и забастовки дали там свои плоды. Вскоре после моего приезда я помогла организовать одну. Мы добились ремонта системы отопления, но надсмотрщики подали на меня в суд за халатность. Так я и познакомилась с Люком. Он рассматривал дела рабочих из трущоб, на безвозмездной основе. За месяцы судебного разбирательства мы с ним сблизились. Мы много говорили о равенстве, о правах трудящихся, о несправедливости к инорожденным. Мы придумали идею, которая позже стала инициативой, и постепенно нашли инвесторов. Мы влюбились друг в друга, но его семье это не понравилось. Он был восходящей звездой Нанзи, и вдруг оказалось, что его любимая работница профсоюза иммигрантов, у которой нет ничего, кроме длинного списка арестов. Я едва не потеряла человека, которого любила всем сердцем, и дело, за которое родила всей душой. И поэтому сделала единственное, что пришло мне в голову, скрыла все доказательства того, что рождена Мойрой. И стала обычной женщиной, которую приняли его друзья из высшего общества. Он стал подниматься по служебной лестнице, и я была рядом. Мы запустили инициативу. А потом все пошло прахом. Его семья разоблачила в прессе мой статус и нарожденный, В одночасье вся поддержка, которой мы успели заручиться, иссякла. Когда в Аланте открылась вакансия комиссара, наши инвесторы убедили Люка занять ее. Аланта и царящая здесь беззаконие — первоклассное поле для испытаний инициативы. Но я не собиралась повторять ошибку дважды. Вернувшись, я была открыта и честна. Я больше не прятала свои способности, рожденной Мойрой. На наше собрание стало приходить все больше и больше инорожденных. Сторонники стекались со всех уголков Аланты. Когда в городе объявили выборы мэра, мы поняли, что это прекрасная возможность. В роли мэра Люк мог сделать гораздо больше, и теперь у него это получится. А сейчас, пожалуйста, пожалуйста, давай уйдем отсюда. Не сейчас. Ее еще много чего предстояло выудить из сестры. Контракт, суд, отношения, схема. Ей хотелось бы усомниться в достоверности всей этой истории, но она звучала как закономерный сценарий следующей главы в жизни Таис Ора. Она начала с Малены Сильновой и ее благосклонности, потом перешла к Томусу Маттану с его финансовой пирамидой. Шаблон всегда был одинаковым. Таис влюблялась в какое-то великое дело, и когда оно требовало от нее предательства своих моральных принципов, она с легкостью шла на это, игнорируя противоречия между возвышенными речами и своими действиями. Нет, ложь скрывалась не в самой истории, а в том, как Таис ее рассказывала. Она представила все это как историю любви. Двое несчастных влюбленных с общими мечтами сражаются против остального мира. Все это напоминало презентацию, которую Ио видела в театру Роман Таис и сен Ива, позиционировался как рекламный ход. Нет, это было лишь отклонение от хода повествования. В чем же тогда суть? Что Таис пытается скрыть? Ио уставилась на нити в своих ладонях, на две дюжины закрученных и извивающихся жгутов. Какие-то из них были тусклыми, какие-то сияли ярче. Она чувствовала на коже покалывание, говорящее о том, что люди на других концах нитей приближаются. Это означало, что Бьянка выполнила свою работу. Аккуратно передвигая пальцы, Ио расправила нити на ладонях, так, чтобы они не касались друг друга. Если бы одна из них отразила чувство Таис, Ио бы узнала об этом. Сестра могла лгать, но полотно нет. Нужно было лишь задать правильные вопросы. Она должна быть смелой, смелее, чем Таис. Единственный способ узнать правду — это шокировать сестру. «Я одного не могу понять», — сказала Ио. Ты встречаешься с Люком, вы создаете инициативу, находите инвесторов, заручаетесь поддержкой Агоры, потом переезжаете в Аланты, чтобы проверить вашу идею на практике. Все это имеет смысл. Ты появляешься в городе с секретным планом, выбираешь женщин, посещавших встречи и инициативы, и превращаешь их в духов, посылаешь их отомстить за смерть Фурий и убрать виновных в бунтах одного за другим, оставив девять напоследок. «Но какова твоя цель, Таис? Правосудие? Разве справедливо мстить за смерть еще большей смертью?» «Ты зашла с ума? Ты вообще слышишь себя? Месть за фурией? Убийство девяти? Превращать женщин в духов? Кто, по-твоему, я такая?» Вот оно. Ио увидела, как сестра открылась. Она специально целилась в самые уязвимые уголки души Таис. Хотела ее обидеть, разозлить. «По-моему, ты никто!» — выплюнула Ио. «По-моему, ты попала в очередную секту, но на этот раз сестер Ора не оказалось рядом, чтобы открыть тебе глаза. Кто-то тебя направляет, кто-то настолько могущественный, что способен скрыться от девяти. Кто-то, кто рассказал тебе о геноциде Фурий и убедил в том, что отомстит за них — это правильно. Для чего? Создать новый орден духов? Ради бога, Ио! Какой геноцид? Какой новый орден? Это все лишь у тебя в голове!» Вены на шее сестры вздулись, сердце и колотилось в груди с оглушительным ревом, но она не сдавалась. Она подобралась уже близко, очень близко. и чувствовало это. «Они убедили тебя, что ты — проводница божественного», — настаивала она. «Ты выбрала свою первую цель на собраниях инициативы. Женщину, имеющую доступ в вылы. Каким-то образом ты обрезала ее нити, а затем сплела эту сверхъестественную нить-кнут». Я отправила ее вершить правосудие, но со временем нить жизни духа износилась. Первая женщина умерла, ну и что? У тебя была цель. Ты выбрала другую жертву, превратила в кровожадного монстра и ее, и когда она убивала, ты радовалась. Ты думала, что делаешь мир лучше. Она тоже умерла. Но кого это волнует, правда? Валанта еще полно женщин. «Они не должны были умереть!» — закричала Таис. Ио затаила дыхание. Грудь Таис быстро вздымалась и опускалась от ярости. Глаза превратились в две грозные щелочки. В них текла кровь, рожденных фуриями, но ее было недостаточно, чтобы дать им силу без вмешательства. Мне сказали, что трансформация их не убьет. Духи происходили из рода фурий. Теперь ясно, почему Горацио Лонга послали убить их. Если бунты лунного заката были коварным замыслом положить конец роду фурий, Тогда предостережение девяти о том, что эти женщины несут угрозу, независимо от того, насколько слабой может быть их родословная, имели почву. Таис все еще говорила. «Я сплела все их нити в одну. Нить, которая должна была стать их кнутом, как мне и было велено. Но нить жизни не выдерживала напора. Она начинала рваться. Когда умерла Эмилин, я плакала неделю». И все же продолжила это делать, надавила ее. Адрина, Райна, Бьянка. Они сказали мне, что я что-то упустила, что в женщинах, которых я выбрала, недостаточно крови Фурий, что я должна найти более сильных кандидаток. Отказать им невозможно. Я видела, что происходит с теми, кто пытается. И я верила в это дело, и до сих пор верю. Двенадцать лет назад девять вместе с некоторыми из самых выдающихся и нарожденных сговорились уничтожить весь род Фурий, чтобы свободно пользоваться своими силами, как они всегда и хотели. Но мы должны восстановить баланс, восстановить справедливость. Мы должны. Если мы этого не сделаем, мир погибнет. Рещица, невидимый клинок, жница судеб, зазвучало в голове Ио. Она разрезает нить, и наступает конец света. «А как же я?» — голос Ио сорвался. «Ты хоть раз задумывалась о том...» «Как поступаешь со мной?» «Я?» — бормотала Таис. «Ио, я должна была!» Я месяцами пыталась уговорить их покинуть этот жалкий дом, но они так и не ушли. Я пыталась оградить тебя от всего этого, уберечь тебя. Но это был единственный выход. И смотри, все получилось. Фурии отомщены. Порядок восстановлен. Теперь их рот начнется заново. Вот что мне обещали. Грудь Таис сотряс всхлип, Она обхватила себя руками. В конце концов, это того стоило, хотя бы ради этого. Иногда в доброте есть жестокость, а в жестокости — доброта, как однажды сказал ей Эдей. Ветер распахнул темно-синий газовый тюль. Позади Таис в темноте между занавесками Ио увидела на полотне свет, серебро на черном, неподвижный, молчаливый, наблюдающий. Внимающий исповеди Таис. Ио нужно было узнать еще кое-что. «На кого ты работаешь, Таис? Кто научил тебя, как превратить тех женщин в рожденных фуриями? Кто обещал тебе, что ты возродишь орден фурий? Кого ты так боишься? От кого ты хочешь меня защитить?» «Ты знаешь!» — прорычала Таис с ядом в голосе. «Ты знаешь!» «Я хочу услышать это от тебя!» — прошептала Ио. Боги! Ио ждала, когда Таис произнесет это вслух. «Боги живы». Ио опустила ресницы и взглянула на рассыпанные по ладоням нити. Одна была ярче, теплее остальных. Та самая нить ее любви к справедливости и равенству, которая связывала Таис с этим делом, с одним из ее инвесторов и манипуляторов, с одним из богов. Ио осторожно накрутила ее на указательный палец. Глаза Таис блестели от слез. Ты для этого привела меня сюда, на эту братскую могилу, чтобы мучить меня. Отпусти мои нити, Ио. Нам нужно уходить. Мне кажется, раздался голос из темноты, мы услышали достаточно. Лицо Таис исказил страх. Она обернулась, и из темного сада появились четыре фигуры. Бьянка Росси с ухмылкой на губах, сжимающая кнут правосудия. Роза, хмуро стискивающая фотокамеру. Ава, вся в слезах, обеими руками закрывающие рот, и Люксен Ив, с посеревшим от горя лицом нацеливающий пистолет прямо в сердце Таис. Оранжерею залила светом вспышка камеры, увековечив Таис посреди учиненной ею бойни. Королева мафия дарила его безумной ухмылкой. Я подумала, что настоящий журналист захочет это увидеть, на случай, если у нашего нового мэра возникнет идея похоронить эту историю сказала Бьянка. «Так получилось, что твоя подруга освещала выборы в Плазе, и Ава взяла ее с собой». Таков был план Ио. Сын Ив никогда ни за что не покинул бы вечеринку в честь своей победы на выборах и не отправился в Дом Девяти. Если бы только его не попросила об этом сестра его невесты. Ио велела Бьянке убедить Аву привести сюда сын Ива под предлогом чрезвычайной ситуации, связанной с Таис. Взять с собой Розу, Умный ход со стороны королевы мафии. Таис обвела собравшихся бешеным взглядом. Ее жених, ее сестра, ее последняя жертва и журналистка. Затем ее взгляд переместился на пучок нитей в руках Ио. Они были надежно натянуты, чтобы она не заметила приближение тех, кто был на другом конце. «Ты меня обманула!» — выдавила Таис. Ио кивнула. Ее разум боролся с противоречивыми эмоциями, Она одновременно чувствовала себя и победительницей, и пораженной. «Люк», — взмолилась Таис, — «позволь мне объяснить. Ты все поймешь, я обещаю. Все, что я когда-либо делала, оберегала тебя. Разве не я сказала тебе об янке? Разве не я предупредила тебя и защищала? Люк, пожалуйста, дай мне шанс». «Хватит», — отрезался ив Его глаза были влажными, рука, в которой он сжимал пистолет, дрожала. «Я доверял тебе. Я любил тебя. То, что ты сделала, независимо от причин, идет вразрез со всем, во что я верю. Я прослежу, чтобы тебя справедливо осудили за твои преступления. Но что бы мы ни делили, какие бы мечты ни лелеяли вместе, все кончено». «Кончено?» — шепотом переспросила Таис. Она повернула голову к Кью. ее лицо прояснилось. «Это произошло так внезапно». Так неожиданно, что Ио показалось, будто ее ударили ногой в живот. Таис потянулась за мраморной пепельницей, лежавшей на столе, и с силой метнула ее в голову Ио. Через одно из боковых дверей проскользнула худощавая фигура Эдея. Его рука обвелась вокруг талии Ио и потянула за собой, как раз вовремя. Пепельница ударилась о стекло позади нее, оставив в нем трещину. Плавным движением Эдей отвел Ио себе за спину и показал таис кулак с кастетом ты цела прошептал он ио через плечо да выдохнула она я воспользовался кастетным стуком сказал эдей банда на подходе что ж резко произнесла таис она бешено осмотрела комнату переводя взгляд с одного присутствующего на другого если это та правда которой ты так жаждала сестра то давай расскажем ее всю знаешь как они нашли меня ио чем воспользовались чтобы убедить меня в необходимости возродить Орден Фурий и свершить правосудие. Тобой. Они знали, что ты со мной сделала. Они поведали мне, что твоя маленькая подруга, рожденная Аниром, каждую ночь навещала меня, внушая мечты о путешествии. Что ты потихоньку изнашивала мою нить дома, пока та, наконец, не оборвалась. Что ты манипулировала мной, обрекла меня на месяцы холода, голода и ужаса. Ты обвиняешь меня в том, что я причиняю тебе боль. Но можно ли сделать больнее, чем тем, как ты сама поступила со мной? Я поняла, что если моя собственная сестра оказалась способна на такое, то Орден точно должен быть восстановлен. Теперь справедливость восторжествовала. «Ио», — прошептала Ава, — «скажи, что это неправда! Скажи, что ты этого не делала!» Ио закрыла глаза. Вина тащила ее во тьму. Она продолжала тянуться к поверхности, прерываясь на один единственный вдох, Новый поток стыда увлекал ее на дно. Эта вина была неискупимой. То, что Таис причинила ей боль первой, что она причиняла ей боль годами, оставляя на ее сердце крошечные раны, не имело значения. Два года ее пыталась дать своему поступку логическое объяснение, оправдать, выкинуть из головы. Она сделала то, что должна была. Последние несколько дней с Эдеем, с Розой, с женщинами-духами и мертвыми фуриями Научили Ио тому, что мир существует в градиентах, в бесконечных оттенках серого. «Мы те, кто умеет любить», — сказала она идею, чтобы самой это услышать. «Любовь — это единственное, чем мы можем распоряжаться». Ио не могла больше жить в своем стыде. Стыде за то, что причинила Таис боль, стыде за то, что до сих пор любила ее. Она должна была отпустить. Она разжала пальцы и выпустила из них нити Таис. Глаза Ио все еще были закрыты. Она услышала, как Таис облегченно вздохнула. «Одна душа на три тела!» «Так было всегда», — тихо сказала Таис. «Вот сейчас она извинится, она исправится. Она постарается. Будь лучше, сделай мир лучше!» Таис оставалась верна себе, даже когда терпела поражение. «Когда мы нужны нашим сестрам, мы идем к ним!» «Без лишних вопросов». «Верно, Ава». «Ава? Что?» «Нет». ее открыла глаза и успела заметить, что Ава смотрит на Таис. Средняя сестра кивнула. «Три тела, одна душа», — согласилась она. «Никаких вопросов». Таис улыбнулась. «Свет! Сестра моя!» Все произошло, как во сне. Ава вскинула руку и ударила по выключателю на стене. Оранжерея погрузилась в темноту. Зашаркали шаги, захрустело стекло, в воздух раскололи выстрелы.